Глава восьмая. На следующий день после занятий я забегаю домой переодеться. Платье, колготки, сумочка. Волосы я убираю в окошку по примеру Кэролайн. Гуглю в телефоне макияж Кейт Миддлтон, который для меня теперь образец для подражания. Немножко подкрашиваю ресницы и наношу бесцветный блеск для губ. Перед выходом из дома бросаю взгляд в зеркало. Девушка, которую я вижу в отражении, вполне похожа на юную леди, и я улыбаюсь, решив, что Кэролайн будет мной довольна. Но когда я сажусь в машину, сразу же натыкаясь на колючий взгляд снежной Каролины, и мое приподнятое настроение улетучивается. Я что-то сделала не так, но не могу понять что. «Хорошо выглядишь, Джейн», — сдержанно говорит Кэролайн, которая сама выглядит великолепно в кашемировом пальто, небесно-голубого цвета и изящной шляпке в тон. Я догадываюсь, что для встречи со своей бывшей учительницей хороших манер она особенно тщательно подбирала наряд, как для визита в Букингенский дворец. Водитель, открывший мне дверь, не торопится занять место за рулем и все еще стоит на тротуаре. Почему мы медлим? Я не успеваю открыть рот, потому что Каролайн спрашивает. Хорошо повеселилась в пабе с друзьями? Я холодею, пытаясь понять, что именно ей известно. А она показывает на своем мобильном фото со мной, сделанное в пабе, и я чуть не сгораю со стыда. Я на нем громко хохочу с открытым ртом, волосы растрепались, щеки раскраснялись. Дэн обнимает меня за плечи, как свою девушку, а на столе перед нами стоят кружки с пивом. «Надеюсь, мне не стоит говорить, что такие развлечения недопустимы для невесты Уильяма», ледяным тоном чеканит Кэролайн. «Леди так себя не ведут, Джейн!» «Простите, я низко опускаю голову, понимая, что сама все испортила. Не то чтобы на фото было что-то компрометирующее, И это еще Кэролайн, похоже, не знает, что я проснулась в постели с Дэном. Но учитывая, что утром Уильям назвал меня своей невестой публично, а вечером я веселилась в компании однокурсников без него в пабе, это меня не красило, выставляло крайне легкомысленной. Я уже приготовилась к тому, что услышу от Кэролайн, что я не оправдала ее надежд и не подхожу ее прекрасному, воспитанному, утонченному сыну. Но Кэролайн меня удивляет. Она дает знак водителю, и тот садится за руль. Машина трогается с места. «Сейчас мы едем к леди Маргарет», — говорит она мне. Я удивленно моргаю. «Выходит, я прощена?» «Тебе не стоит впредь посещать такие заведения, особенно без Уильяма». Я пораженно застываю. «Она дает мне второй шанс?» «Ты должна думать о том, что ставишь под удар репутацию Уильяма и всей нашей семьи», — Каролайн пристально смотрит на меня. «Ты понимаешь, Джейн?» Я киваю или печу в свое оправдание. «Это был первый раз, когда я посетила английский пап. Не подумайте, что я...» «Вот и хорошо», — перебивает меня Каролайн. «Пусть он же будет и последним». Она не спрашивает меня, она диктует. И на миг мне становится обидно, что она отчитывает меня, как будто я совершила что-то постыдное. А ведь я всего лишь впервые позволила себе повеселиться и расслабиться в компании сокурсников. Это ради блага Уильяма. Добавляет Кэролайн, гипнотизируя меня своим ледяным взглядом. «Ты же не хочешь его расстраивать, Джейн?» И я завороженно киваю, не смея с ней спорить. «В конце концов, она леди. А кто я такая?» «Надеюсь, ты не наговорила ничего лишнего?» Строго спрашивает Кэролайн. «Ничего такого, что может растиражировать пресса?» «Нет, конечно нет», быстро заверяю я. А сама напрягаюсь, вспоминая, не слишком ли я разокровенничалась в стиле. Я выпила пару бокалов Сидра и смутно помнила тот вечер. Вроде бы, Сили показывала мне фото чьих-то детей. Точно не своих, ведь она моя ровесница. Может, своей сестры? А еще рассказала о каком-то брате. Наверное, это были его дети. Эрлайн пристально следит за мной. И я быстро добавляю, вам не о чем волноваться. Хорошо. Проси своих однокурсников удалить фото с тобой. Я удивленно вскидываю глаза. Она это серьезно? Или хотя бы пусть не отмечают тебя на этих снимках в соцсетях. И впредь избегай подобных фотографий, по которым тебя может найти пресса, чеканит Кэролайн. Теперь мне становится понятно, почему у Уильяма нет соцсетей, и об их семье практически нет никакой информации в интернете. А еще в моей голове отчётливо всплывает слова Тири про старшего брата Уильяма, Кристофера, о она ничего не нашла в сети. «Леди Кэролайн вырывается у меня. У Уильяма есть брат?» Ни один мускул не дрогнул на лице Кэролайн. «Я уже была решила, что она сейчас скажет, что это вздор, и никакого второго сына, кроме Уильяма, у нее нет». Тем более удивительно звучит ее ответ. «У Уильяма есть старший брат, Кристофер». Она произносит это как констатацию факта и умолкает, больше не добавляя ничего а меня буквально распирает от любопытства. «Но почему вы о нем ничего не говорили?» врывается у меня. Кристофер сейчас за границей. Сообщает Кэролайн, как будто это все объясняет и резко меняет тему, как будто разговор о старшем сыне ей неприятен. «Джейн, мы уже подъезжаем. Постарайся произвести хорошее впечатление на леди Маргарет. Это очень важно, чтобы именно она взялась за твое обучение». «А она еще может не взяться?» вырывается у меня. «В смысле, вы же ей хорошо платите?» «У леди Маргарет нет недостатка в учениках», — сухо поясняет Кэролайн. «Она сама выбирает, с кем иметь дело, а с кем нет». «Ну вот, теперь я начинаю нервничать. Я-то думала, леди Маргарет учит всех, кто способен оплатить ее уроки. А оказывается, что ей еще надо понравиться». Остаток пути я слушаю советы Кэролайн, как мне себя вести, что сказать при встрече, что ответить на вопросы леди Маргарет. Но основной совет сводится к одному: будь послушной, молчи и соглашайся. Леди Маргарет живет в старинном двухэтажном доме получаси езды от Оксфорда. Несмотря на то, что дом небольшой, нас встречает дворецкий, который выглядит ничуть не менее важным, чем его коллега в родовом поместье Уильяма. Обстановка внутри более скромная, но тоже старинная, как будто не менялась с прошлого века. Мебель с темного дерева, парфоровые вазы, картины в рамах. Я уже приготовилась увидеть хозяйку в старомодном платье, как в исторических фильмах. Но в гостиной нас встречает вполне современная пожилая дама. Леди Маргарет одета в юбку и блузку с ниткой жемчуга, и меня удивляет ее современная стрижка Боб. Она не стремится скрыть возраст. Ее волосы серебристо-седые, но ухоженные. Напротив, в свои годы она несет с высоко поднятой головой. А когда она, поприветствовав Кэролайн, останавливает строгий взгляд на мне, я с трудом сдерживаюсь, чтобы не изобразить реверанс. Кэролайн представляет меня, и, несмотря на то, что внешне она выглядит сдержанной и спокойной, я ощущаю ее волнение, и оно передается мне. Леди Маргарет приглашает нас к столу, где уже накрыто к чаю. Дворецкий прислуживает, наливая чай. Леди Маргарет и Кэролайн ведут светскую беседу ни о чем. А я сижу, как на иголках, ловя на себе взгляды обеих и понимая, что все это время хозяйка оценивает меня, а Кэролайн переживает, как я то и понравлюсь. В их беседу я не вступаю, благоразумно помалкиваю и, прислонившись к спинке стула, сажу чай, стараясь делать это как можно более изящно. Джейн! внезапно обращается ко мне леди Маргарет, а я сразу же напрягаюсь. Что же ты ничего не ешь? Угощайся с конами, мой повар их прекрасно готовит. Я колеблюсь. С одной стороны, пока я сижу и только пью чай, у меня меньше возможностей напортачить, с другой это наверняка проверка. Отказать хозяйке будет невежливо потому, как я буду есть, она станет судить о моих манерах, которые уж вряд ли ее удовлетворят. Но деваться мне некуда, и, поблагодарив, я оттянусь к булочке. Вы когда-нибудь пробовали есть булочку под прикрестными взглядами двух леди, когда наверняка понимаешь, что все делаешь не так? Я даже не чувствую ее вкуса. Хочется скорее ее проглотить и запить чаем, но и торопиться нельзя, ведь это неприлично в высшем свете. От волнения я поперхнулась и закашлялась. По взгляде Кэролайн, устремленная на меня, отчетливо читается паника, как будто свой экзамен я завалила. Леди Маргарет подает знак дворецкому, и тут подносит мне стакан воды. Я выпиваю ее залпом неаккуратно, когда ставлю стакан струйка воды стекать по подбородку, и я хватаю за салфетку, чтобы вытереть рот, но меня остановит взгляд Кэролайн полный ужаса. Я опять что-то сделала не так. Я застываю салфеткой в руках, спрятав ее под стол, и ровно выпрямляю спину, как будто это можешь что-то исправить. «Что же, — невозмутимо замечает леди Маргарет, — нам с Джейн предстоит большая работа». «Берет? — изумляюсь я. — Она меня берет? Кэролайн, ты не могла бы нас оставить?» Леди Маргарет поворачивается к собеседнице, а я, пользуюсь моментом, быстро вытираю пальцами воду на подбородке и сразу же прячу руку обратно под стол. «Я чувствую себя так неловко и глупо, что не сразу соображаю, о чем говорит хозяйка». Только когда Кэрлин поднимается за стола, до мне доходит, что я остаюсь один на один с леди Маргарет. «Не оставляйте меня тут!» – мысленно умоляю я, но взгляд Кэролайн пригвождает меня к стулу, и я застываю на месте, опустив глаза в тарелку. Звучат легкие шаги по паркету. Пощательно скрипит дверь, прикрытая дворецким. «Что ж, Джейн, начнем первый урок!» – доносится до меня голос леди Маргарет. Я поднимаю глаза. Пожилая дама смотрит на меня оценивающе и с любопытством, как будто пытается понять, поддаюсь я обучению или нет. Что-то подсказывает, что первое занятие – тоже испытание, от которого зависит, пригласит ли меня учительница хороших манер на второй урок. «Тебе очень повезло, Джейн, Уильям, превосходно воспитанный молодой джентльмен, его манеры безупречны». Она говорит, а каждое слово камнем падает в мой огород. «Превознося моего жениха, леди Маргарет словно пытается принизить меня». Я не заслуживаю Уильяма, мне просто повезло, что он выбрал меня. Уильям превосходно воспитан, а я нет. Он джентльмен, а я отнюдь не леди. «Ты же хочешь быть достойной Уильяма?» Продолжает леди Маргарет. Стараясь не выдать, как сильно ее слова меня уязвили, я киваю и смело встречаю ее взгляд. Мелькает мысль, что много лет назад, точно так же, как я, перед ней сидела юная Кэролайн, и леди Маргарет также отчитывала ее. Если получилось у Карлайн, то и у меня тоже получится. Во мне вспыхивает азарт. Что-что, а учиться я люблю. И уж освоить уроки хороших манер будет не сложнее, чем выучить английский. «Тогда начнем», — леди Маргарет кивает мне. «Запомни, за столом надо сидеть ровно и не прислоняться к спинке стула». Я сразу же отлипаю от спинки стула, корясь себе за ошибку. «Ну откуда мне было знать?» Леди Маргарет испытывающе рассматривает меня какое-то время, А мне становится все труднее держать осанку и не нервничать. «А теперь встань, Джейн», — велит она. Я встаю за стола, выпрямившись под ее взглядом. «Твое платье выглядит довольно мило». «Спасибо, расцветаю я, но меня сразу же перебивает ее строгий голос». «Но настоящая леди никогда не надеет платье такой длины. Юбка должна прикрывать колени минимум на ладонь». Я сутулюсь, словно это может увеличить длину платья, Но тут же слышу резкое «И не горбись, всегда следи за осанкой!» Стиснув зубы, я выпрямляюсь, а урок продолжается. Следующие две недели пролетают незаметно. Я посещаю занятия в Оксфорде, а после них трижды в неделю езжу к леди Маргарет. Кэролайн присылает за мной водителя, который забирает меня у дома и терпеливо ждет, чтобы отвезти обратно. Уиллима я почти не вижу. Запомни, Джейн, настоящая леди никогда не проявляет инициативу, учит меня леди Маргарет. Теперь, следуя ее наставлениям, я не звоню Уильяму Первой, а смиренно жду, пока он сам вспомнит обо мне. Свободных вечеров у меня мало, и они редко совпадают с расписанием Уильяма. Всего дважды после той ночи в отеле нам с Уильямом удалось встретиться. Один раз мы гуляем по парку среди розовых цветущих деревьев, а в другой день идем в кино. Но не быстро весны, не птичьи трели, не темнота кинотеатра не делают Уильяма раскованней проявлении чувств. Как будто он все еще винит тебе за эту вспышку страсти в отеле, поэтому держит дистанцию и не позволяет себе лишнего. А мне хочется объятий и поцелуев, как у других парочек. С наступлением тепла я замечаю все больше влюбленных на улицах Оксфорда, и многие из них не стесняются своих чувств. Ходят в обнимку и целуются под цветущими магнолиями. Как-то я сама проявляю инициативу, обнимаю целую Уильяма под пологом розовых лепестков какого-то раскидистого дерева. Но... Он почти сразу же отстраняется, оглядывается и отчитывает меня. Джейн, не делай так больше. Я не хочу, чтобы наши фото попали в интернет. Да, конечно, ныло бормочу я, глядя себе под ноги. Леди Маргарет меня за такое вульгарное поведение не похвалила бы. Она и так все время твердит, что всякое проявление эмоций — признак дурного вкуса. Но слышать такое от жениха было обидно. Я же для него стараюсь, беру эти уроки хороших манер — Неужели я не заслужила поцелуя? Уже через пару дней дерево, под которым я поцеловала Уильяма, облетает. Розовые лепестки усыпают асфальт, и, проходя мимо занятий, я с тоской думаю, что весна перед свадьбой пролетит, и не оглянешься. А я трачу ее на уроки манеру древней старухи, вместо того, чтобы насладиться прогулками с Уильямом. — В Москве такого нет, да, Женька? — меня нагоняет Дэн Громов. — Я столько розовых деревьев никогда не видел. — Да, красиво. Согласно киваю я. «А чего такая кислая?» Парень заглядывает мне в лицо, а я вздыхаю. «Да так. Не рассказывать же ему, что мне не хватает внимания жениха. Задали много?» спрашивает Дэн. Я киваю, соглашаясь с его версией и бросаю на него пытливый взгляд. «А ты-то хоть учишься?» «Когда мне?» Мажор беззаботно машет рукой. «Жизнь бурлит!» «Как ты сессию сдавать собираешься?» Мурюсь я. «Как всегда», — Дэн хмыкает, ясно давая понять, что привык решать вопросы с преподавателями деньгами. «Оксфорд не Москва, здесь это не сработает», — возражаю я. «А я, кстати, в Москву лечу», — Дэн меня как будто не слышит. «Отец женится». «А тебе это не нравится», — догадываюсь я по его тону. Дэн молчит, не отвечая на мой вопрос. Потом наигранно весело спрашивает. «Что тебе привезти с родины, шоколадку Аленка или красные икры?» «Сгущенку», — говорю я, будучи уверен, что Дэн сразу же забудет. «Окей», — кивает он. Мы прощаемся на углу моего колледжа, а Дэн шагает дальше, в противоположном направлении от своего. Я качаю головой. «Этот парень неисправим!» И бегу на лекцию. «Уроки с леди Маргарет пошли тебе на пользу», — отмечает Уильям, когда мы сидим в дорогом ресторане в центре Лондона. «Прошел ровно месяц моих занятий с леди Маргарет, я посещаю ее трижды в неделю, и со мной довольна. Я еще не стала той леди, которая будет достойна войти в родовое поместье женой Уильяма, но уже приближаюсь к ней. Знаю, как подобает и как не подобает поступать леди. Что носить, что говорить, как с достоинством выйти из неловкой ситуации. Умею вести себя за столом, поддержать светскую беседу, что и продемонстрировала сегодня Уильяму. Мне приятно видеть одобрение и восхищение в его глазах. За этот месяц я свыклась с мыслью о свадьбе конце концов, кто бы на моем месте отказался от такого предложения? Наташа постоянно напоминает о том, как сказочно мне повезло, и я сама начинаю в это верить. Да, я еще слишком молода, да, все происходит слишком быстро, но другого шанса изменить жизнь у меня не будет. Если я откажу Уильяму и вернусь в Россию, что меня ждет? Пустая квартира, новая работа и поиски любви. Не буду я сравнивать каждого нового парня с Уильямом, И жалеть о том, что упустила свой шанс на английскую сказку с ним. Отведя взгляд к окну, я замечаю свое отражение. За этот месяц я изменилась даже внешне. стала по-другому одеваться и причесываться. На занятия я по-прежнему ношу удобные джинсы и свитера, но для встречи с Уильямом и занятий у Леди Маргарет я купила классическую кремовую блузку, юбку-карандаш, темно-синее платье и серое пальто. Все элегантная классика, длиной ниже колена. Эти наряды делают меня старше и серьёзнее, в них я выгляжу девушкой из высшего общества, а не студенткой-оборванкой, как раньше. Но я не могу выкинуть из головы мысль, что играю роль. Пусть хорошо, но играю. Я как будто теряю себя, притворяясь кем-то другим. Да я и притворяюсь, копирую Кэролайн, вон даже ее любимую прическу ракушкой позаимствовала. За окном пробегает девушка в джинсах и курточке примерно моих лет. Она видит меня, в ее глазах мелькает восторг, Наверное, я окажусь ей утонченной и богатой, раз могу себе позволить сидеть в дорогом ресторане. Девушка держит в руке бумажный стаканчик с кофе, и, честно говоря, я бы сейчас с удовольствием поменялась бы с ней местами, чтобы гулять по Лондону в растоптанных и удобных кроссовках, попивая кофе, а не сидеть в жутко неудобных лодочках на каблуке, постоянно держа осанку, не смея оперяться на спинку стула и стараясь соответствовать своему аристократичному спутнику. Что-то не так? Уильям ловит мою руку и я отвожу взгляд от окна. На миг мне хочется поделиться с ним своими сомнениями, но я молчу, вспомнив уроки леди Маргарет. настоящие леди не стоит обсуждать с мужчиной лишнего. Для этого есть подруги. Как мне сейчас не хватало Наташи! Хоть мы и созванивались почти каждый вечер, все равно это не заменяло живого общения с глазу на глаз. Разве поплачешься на груди у смартфона? Разве обнимешь его крепко-крепко и почувствуешь в ответ тепло? «Все в порядке», — вру я Уильяму с приклеенной улыбкой. А когда он улыбается в ответ и продолжает свой ужин, я мысленно содрогаюсь. Неужели мне всю жизнь придется скрывать свои мысли и чувства, чтобы не расстроить Уильяма, чтобы не отступить от роли идеальной жены? Какое будущее меня ждет в его родовом гнезде? Не стану ли я пленницей в золотой клетке? И смогу ли я отказаться от всей прежней жизни ради новой с Уильямом? Ведь леди Маргарет уже ясно дала понять, что после свадьбы Мне следует избегать дружбы с людьми, не моего круга. А я не готова лишиться дружбы с Наташей ради Уильяма. Во время ужина Уильям рассказывает о своей работе, о студентах, но только не о нас и о нашей свадьбе. Меня это удивляет, но я слушаю его и помалкиваю, время от времени вставляя светские фразы, как учила леди Маргарет. Да и стоит ли обсуждать со мной свадьбу? Ведь я ничего не решаю, только выполняю возложенную на меня роль. Кого приглашать, какое свадебное платье надеть? Где провести банкет? Все это решают родители Уильяма, согласно принятым в их кругу традициям. «Джейн, у меня для тебя подарок». Уильям берет меня за правую руку и надевает кольцо на безымянный палец. Я ошеломленно застываю, разглядывая крупный бриллиант в обрамлении более мелких. Кольцо выглядит старинным и антикварным. Такой в обычном ювелирном магазине не купишь. «Мне стоило сделать это раньше», — говорит Уильям, — «когда я сделал тебе предложение». Вот оно, мое помолвочное кольцо. Но раньше я не была его достойна, осеннять мне мысль, которую я сразу же гоню прочь. Тебе нравится, Джейн? спрашивает Уильям с волнением. Оно прекрасно, искренне восхищаюсь я, любой с игрой света на гранях бриллианта. Это фамильное кольцо. Его носила моя мать, а до него бабушка и прабабушка, сообщает Уильям. Я даже боюсь представить, сколько оно стоит. Уильям, я не могу его принять», — бормочу я в ответ и пытаюсь снять кольцо, но оно тесно сидит на пальце, а жених останавливает меня. «Такова традиция, Джейн. Все невесты из нашего рода носили это кольцо». «Но я боюсь его потерять», — волнуюсь я. «У меня в комнате даже нет сейфа, чтобы его спрятать». «А ты не прячь», — улыбается Уильям. «Носи». После ужина мы возвращаемся из Лондона в Оксфорд на его машине. У дома Уильям благодарит меня за прекрасный вечер и целует в губы. Так быстро и сдержанно, что я ничего не чувствую. Может, зайдешь? Я ловлю его за рукав, когда он уже собирается уйти. Уильям хмурится. Это неприлично, Джейн. Неприлично жениху с невестой побыть наедине? Вырывается меня прежде, чем я вспоминаю об руках леди Маргарет. Ни к чему спешить. Он легонько касается моей щеки и отступает. Спокойной ночи, Джейн. Спокойной ночи, сэр. Раздраженно шепчу я ему в спину, но он уже не слышит. Ох уж это английское воспитание. Я вхожу в подъезд, знак протеста сбегая по ступеням, перепрыгивая через одну и громко стуча каблуками. Совсем не как леди, плевать. Леди Маргарет была бы в шоке. Но сейчас мне хочется нарушить правила, чтобы почувствовать, что я — это все еще я. Запыхавшись, я останавливаюсь у своей двери и достаю ключи. Почти сразу же дверь Николь распахивается, как будто соседка меня караулит. Впрочем, я так топала, что неудивительно, что она услышала. «Привет, Женя, воркует она. «Отлично выглядишь!» «Спасибо!» – отдыхаю я, вставляя ключ в скважину. «Когда у тебя примерка свадебного платья у Даяны? Уже скоро?» Я вздрагиваю. «В самом деле, прошел уже месяц, как дизайнер сняла с меня мерки, а она говорила, что первая примерка состоится через полтора месяца. Уже совсем скоро!» «Ты ведь не забудешь спросить про меня?» – продолжает чеветать Николь. «Я так мечтаю поработать у Даяны!» «Да, конечно, спрошу!» — выпаливаю я, входя к себе. «А это у тебя что, кольцо?» Глаза Николь загораются, когда она замечает подарок Уильяма у меня на руке. Она явно узнала в нем антикварную вещь и хочет рассмотреть подробнее, но я прячу руку за спину. «Извини, очень в туалет хочется!» И захлопаю дверь перед носом. «Леди Маргарет была бы в обмороке от моего поведения, но мне все равно!» Николь никогда не интересовалась мной до того, как я стала невестой Уильяма, и мне неприятно, что меня используют. Даже не раздевшись, я набираю Наташу. «Мама дорогая, на кого ты похожа?» — восклицает она, разглядывая меня с экрана смартфона. Обычно я звонила Наташе, уже переодевшись в свою обычную одежду и распустив волосы, а сейчас она впервые увидела меня в образе леди. «Сама на себя не похожа, да?» — я горько усмехаюсь, и меня прорывает. И вываливаю на Наташу все свои сомнения и опасения, а она внимательно слушает, утешает, спорит, убеждая, что это обычные страхи невесты перед свадьбой. А потом я показываю ей кольцо и жалуюсь, что боюсь его потерять, а Наташа восторженно ахает и просит показать кольцо ближе. «Представь, Кэролин носила его перед свадьбой», — говорю я. «Вот ты еще на шаг ближе к английской леди», — радуется Наташа. «Не хочу быть леди, хочу быть собой», — и я. А Наташа отвечает, что у меня прекрасно получается. И леди из меня, что надо. Уильям из штанов выпрыгнет, озорно добавляет она. Не очень-то он выпрыгивает, паникаю я и напеваю дурашливым голосом строчку из песни Аллы Пугачевой про айсберг в океане. А он такой холодный. Наташа хихикает, а я понимаю, что никогда не смогу пожертвовать нашей с ней дружбой. Даже если мне суждено стать леди в особняке Уильяма и по статусу будет положено водиться только с аристократками, ни одна англичанка не поймет меня так, как Наташа. Ведь с Наташей мы вместе выросли, говорим на одном языке, знаем одни и те же песни. А самое главное, с ней я могу быть сама собой. «Как мне тебя не хватает, Наташ!» — горячо говорю я. «Вот бы тебя увидеть и обнять!» «Увидишь и обнимешь!» — хихикает Наташа. Я тебе как раз хотела позвонить и сказать. Ты приедешь в Англию? Я так и подпрыгиваю от радости. Надеюсь, что на твою свадьбу, если ты поможешь с визой, кивает Наташа. А пока мы с мамой едем в Прагу. Купили горящую путевку через неделю. Там как раз все зацветает, а мама давно мечтала посмотреть на цветущий Петршин. На что? Удивляюсь я. Это холм такой в Праге. На нем Пражский град стоит, поясняет Наташа и машет рукой. Да не о нем речь! В общем, я что подумала? «Лондон ведь близко! Может, приедешь хоть на пару дней?» Я задумываюсь. Шенгенская виза позволяет мне путешествовать по еврозоне. Стипендию на обучение я тратила экономно, вполне я могу оповещать перелет до Праги. «Меня-то в Англию не пустят, а ты бы могла выбраться!» умоляюще добавляет Наташа. «Я так соскучилась!» «Я посмотрю билеты, Наташ!» — решаюсь я. «Мне нужна встреча с подругой!» «Ура!» — орет Наташа во весь голос и прыгает с телефоном в руке. «Вы насколько в Прагу?» – уточняю ее с улыбкой. «На неделю». «На неделю я вряд ли вырвусь, у меня же учеба и занятия у леди Маргарет. Я вижу, как Наташа хмурится и быстро добавляю». «Но хотя бы на пару дней постараюсь». Я записываю даты Наташиной поездки и отель, который они забронировали в Праге. У них двухместный номер, так что мне предстоит снять себе отдельный или найти жилье по соседству. Мне везет. Удается купить недорогой билет с вылитом 1 апреля, Тот же день, что у них. Я как раз успеваю посетить лекцию в пятницу с утра и вылететь дневным рейсом. В субботу и воскресенье я проведу в Праге с Наташей, а ночным рейсом вернусь и как раз успею к занятиям в понедельник. Таким образом, я даже универ не пропущу, только урок в пятницу у леди Маргарет придется отменить. Кэролайн наверняка будет недовольна. Ну и пусть. Главное, что я увижу Наташу. Я перезваниваю подруге, чтобы сообщить, что приеду, и от ее радостного вобля у меня закладывают уши. Впереди самое сложное. Сообщить Уильяму и Кэролайн, что впервые за последний месяц я приняла самостоятельное решение без них. С Уильямом я на следующее утро случайно сталкиваюсь, когда иду на лекцию. Он направляется на велосипеде в другой корпус, на заседание кафедры и тормозит, чтобы поздороваться. А я, пользуясь тем, что он спешит, тороплюсь сообщить новость о своей поездке. Прага. Уильям удивленно моргает и хмурится. Но, Дженни, я не смогу составить тебе компанию. «Я еду одна, чтобы встретиться с русской подругой», — быстро говорю я. «Еще Уильяма мне в Праге не хватало. Я еду повидаться с Наташей и обсудить с ней все на свете, в том числе своего жениха». «Это всего на три дня», — умоляюще добавляю я. «Я ульчу 1 апреля, в пятницу, а в понедельник 4 уже вернусь к началу занятий». «Хорошо, что ты ничего не пропустишь», — Уильям одобрительно кивает, и я понимаю, что получила его согласие. Это оказалось даже легче, чем я себе представляла. Вот только урок у леди Маргарет придется пропустить. Я вздыхаю, как будто это для меня большая потеря. «Не забудь ее предупредить», – беспокоится Уильям. Я заверяю, что сегодня же скажу ей об этом, но когда он уезжает, понимаю, что у меня нет контактов леди Маргарет. Я даже не уверен что у наставницы есть мобильный телефон, ни разу ее с ним не видела. В прихожей в ее доме стоит деревянный позолоченный ретро-телефон, как будто родом из прошлого века. Иногда во время занятий до меня доносился его мелодичный звон, но дворецкий, отвечавший на звонки, никогда не прерывал нас и, должно быть, говорил звонившему, что хозяйка перезвонит позже. Впрочем, номера домашнего телефона у меня не было тоже, а значит, придется обратиться к Кэролайн. Набирая ее номер, я волнуюсь. Говорить с матерью Уильяма мне труднее, чем с ним самим. Мне все время кажется, что она меня оценивает и делает мысленные пометки, если я ее чем-то расстраиваю. А сорваться в поездку в Прагу, отменив урок хороших манер, явно будет засчитано в список моих грехов, который у меня и без того наверняка длинный. Хорошо, что ты позвонила, Джейн. Она сразу же берет инициативу на себя. Я как раз хотела с тобой встретиться, чтобы обсудить один важный вопрос. Интересно, какой? Я напрягаюсь, но по телефону она все равно не скажет, и мы договариваемся встретиться вечером после занятий. Весь день я гадаю, чего же хочет от меня Кэролайн, и мне с трудом удается сосредоточиться на учебе. Водитель, посланный ею, забирает меня из дома и привозит в какое-то неприметное, но явно элитное кафе на окраине Оксфорда. Кэролайн уже сидит за столиком у окна и ждет меня. А старинные интерьеры кафе элегантно теняют и утонченную красоту, и безупречную осанку. По сравнению с ней, я всегда буду казаться недостаточно идеальной, и изысканный. Пока я иду к столику, стараясь ступать на каблуках спокойно, легко и грациозно, меня сняет мысль, что сколько бы уроков леди Маргарет я ни брала, и сколько бы лет не прожила в родовом поместье Уильяма, мне никогда не стать такой, как Кэролейн. Она наслаждается своим образом леди, он сидит на ней, как кладно скроенное платье по фигуре, а меня как будто насильно запихивают в неудобный наряд, который мне не подходит. «Добрый вечер, Дженни!» Она с королевской грацией кивает мне. «Добрый вечер, Кэролайн!» От волнения я не слишком изящно опускаюсь на стул, и на щеках выступает румянец. «Вижу, кольцо пришлось тебе в пору!» Она задерживает взгляд на фамильном украшении, которое сегодня на мне. На занятия я ношу его на цепочке на шее под одеждой, но, собираясь на встречу с карлин я надела его на руку. «Спасибо, оно прекрасно!» Вежливо благодарю я. А сама гадаю, что важного она хочет мне сообщить. Ведь важное – это то, что касается Уильяма и свадьбы. Но Кэролайн не спешит утолить мое любопытство, а ждет, пока я закажу себе чай. Когда официант отходит от нашего столика, Кэролайн улыбается мне почти тепло. «Ты делаешь успехи, Джейн, леди Маргарет тобой довольна». Но ее голубые глаза остаются холодными, и ее слова меня не обманывают. Кэролайн считает, что я стараюсь недостаточно хорошо. Иначе она бы сказала, что довольна мной сама или хотя бы похвалила мое новое платье, я уже немного изучила мать Уильяма и понимаю ее лучше, чем при первой встрече. А сейчас я ее еще и огорчу. Об этом я и хотела поговорить. Дело в том, что я уезжаю в Прагу на три дня, и мне придется пропустить урок у Леди Маргарет в пятницу. Кэролайн молча смотрит на меня, как будто я ее смертельно разочаровала, а затем медленно берет чашку со стола и подносит к губам. Если бы в чашке был чай. Ее жест был бы изящным и театральным. Но чашка пуста. Официант только сервировал стол, но чайник еще не принес. Впервые в просак попала Кэролайн, а не я. И теперь я смотрю на нее, думая, как она поступит в этой ситуации. «Очень жаль», – медленно говорит Кэролайн и ставит чашку обратно на блюдце. Она предпочла сделать вид, что ничего неловкого не случилось. «У тебя не так много времени, чтобы как следует подготовиться к свадьбе», «Я пропущу всего один урок», — прямо говорю я. Жду вопросов про Прагу, с кем я лечу и зачем, но Кэролайн, похоже, это неинтересно. «Я сообщу леди Маргарет и попрошу перенести твой урок», — говорит она. «Благодарю, Кэролайн», — вдражая ее церемонному тону, отвечаю я. И даже голову слегка склоняю навык, точь в точь, как она. Зеркалью ее, но она этого, кажется, не замечает, потому что в ее глазах мелькает одобрение, что я веду себя так, как подобает леди. А я гадаю, почему Кэролайн со мной возится? Не проще было бы надавить на Уильяма и запретить свадьбу. Тем более, что сам Уильям горит желанием жениться только на словах, а не на деле. И мне уже с трудом удается списывать это на сдержанный английский темперамент. В последнее время я все чаще ловлю себя на мысли, что играю роль в спектакле. Вот только никак не могу понять, какова его цель. Официант приносит заварочный чайник, наполняет наши чашки и удаляется. Кэролайн изящно берет чашку, подносит к губам и делает глоток. Как будто совершает какой-то ритуал, который восстановит ее равновесие после того, как моя новость его пошатнула. Ее плотно сжатые губы расслабляются, и она растягивает их в улыбке. А теперь поговорим о свадьбе. Моя очередь напрягаться. С тех пор, как с меня сняли мерки для свадебного платья, о свадьбе не было сказано ни слова. Только о том, что я должна соответствовать Уильяму. «Неужели со мной решили что-то обсудить? Или просто поставить в известность о принятом решении?» «Ты ведь не католичка, Джейн?» Вопрос Кэролайн меня удивляет. «Меньше всего я ожидала, что мы станем обсуждать религию». «Я православная, но какое это имеет значение?» «Для обряда венчания жених и невеста должны быть католиками». «Венчание?» – растерянно переспрашиваю я. Честно говоря, я представляла, как мы с Уильямом распишемся где-то на зеленой лужайке их родового поместья или в местном муниципалитете. Но, конечно, мои русские представления не имеют отношения к реальности, в которой живет семья Уильяма. Церемония венчания пройдет по католическому обычаю. Карелла не спрашивает меня, хочу ли я этого. Она ставит меня в известность, и от этого я теряюсь еще больше. Вы с Уильямом обменяетесь клятвами перед алтарем в той же церкви, где венчались мы с его отцом. Я молчу, понимая, что такова традиция их семьи, и если я хочу в нее войти, то должна принять эти правила. «Ты ведь понимаешь, что должна сделать, Джейн?» – спрашивает Кэролин, внимательно глядя на меня. «Пусть я не особо религиозна и в церкви была последний раз больше года назад, еще в России, я не готова так просто отказаться от своей веры. Ведь мама крестила меня в православной вере, и мне кажется, что я предам ее, перейдя в католичество». Разве мы не можем просто расписаться? Слабым голосом лепечу я. Кэролайн качает головой. Только брак, освященный церкви в наших кругах, считается подлинным. Если честно, я согласна и на неподлинный. Следом приходит мысль, которая меня поражает. Если честно, я готова вообще обойтись без брака. Не думаю, что я смогу, начинаю я, но меня тут же перебивает властный голос Кэролайн. «Не думай, что ты предаешь своих родных. Думай о том, что ты делаешь это ради Уильяма». «Да я и так все делаю ради Уильяма. Беру эти дурацкие уроки хороших манер, из-за них теряю кучу времени, и потом по полночи сижу за эсэй и учебниками, чтобы не отставать от сокурсников в Оксфорде. А что сделал ради меня Уильям? Мне кажется, что он только избегает меня, как будто свадьба — это удачный повод реже встречаться. Тогда зачем вообще нужен этот брак?» Я не так наивна, чтобы мечтать, что после свадьбы все изменится к лучшему, и Уильям будет носить меня на руках. Хотя, если честно, я мечтаю. Иначе ради чего мне тогда выходить за него? Чтобы выслушать нотации Кэролайн, что я недостаточно хорошо воспитана для ее сына? А почему Уильям сам не сказал мне об этом? Спрашиваю я, с трудом сдерживаясь, чтобы не вспылить. Ведь мы виделись утром. Наверняка он уже знал, что его мать собирается со мной побеседовать. Мог хотя бы предупредить. «Полагаю, ему было бы нелегко просить тебя об этом, поэтому я взяла на себя смелость поговорить с тобой», — отвечает Кэролайн. «Проще говоря, надавить», — мысленно добавляю я. «Джейн, я понимаю, что это непростое решение», — обманчиво мягким тоном произносит Кэролайн. «Возможно, тебе стоит обсудить это со своей семьей, с мамой и папой. Если они любят тебя, то они согласятся принять свой выбор». А она превосходный манипулятор». Знает, на что надавить. «Любишь Уильяма, Женя? Смени веру. Если родители тебя любят, они тебя поймут». «Моя мама умерла год назад», — склотнув ком в горле, — говорю я. «А отца у меня никогда не было». «Бедная девочка», — рука Кэролайн ложится на мою. «Ты совсем одна, но это ненадолго. Мы будем твоей семьей». «И от этих слов все мои нет разлетаются в дребезги, потому что я в самом деле одна». Наташа не заменит мне семью, диплом Оксфорда и новая работа не заполнят пустоту в сердце, а Уильям может дать мне все. И я имею в виду не богатство и знатную фамилию, а семью, любовь, и поддержку. То, чего я на самом деле хочу больше всего на свете. Мои глаза наполняют слезы, и Кэролайн отнимает свою руку, чтобы секунду спустя протянуть мне белый платок, отороченный кружевом. Наверное... Я снова нарушила кодекс леди, расплакавшись на публике в кафе, но Кэролайн ничем не выдает своего порицания. Сейчас она ведет себя как мать, которая утешает свою дочь. «Все будет хорошо, Женни, мягко говорит она. Я подношу поток глазам и сквозь пелену слез вижу на нем вышитую монограмму с первой буквой ее аристократической английской фамилии. И я тоже могу стать частью этой семьи, писать свое имя в истории их рода, а у наших с Уильямом детей... Вот свой собственный замок и любящие родственники. Пусть я всего лишь золушка, зато моя дочка может родиться принцессой, а бабушка Кэролайн воспитает ее настоящей леди. Простите, я всхлипываю, промокая слезы. Кэролайн сочувственно смотрит на меня. Она слишком тактична, чтобы задать вопрос, но я читаю его в ее глазах. «Да, я согласна», — отвечаю я. «Вот и хорошо». Кэролайн легко касается моей руки рядом с локтем, великодушно не замечая, как я шмыгаю носом. А теперь выпей чая. он хорошо успокаивает. Так, когда ты улетаешь в Прагу, отдохни хорошенько, а по возвращении мы все обсудим.